Мы всё же смогли прорваться к Корее, где оказались на следующий день. И там, крейсера и миноносцы, рыская вокруг, я на броненосцы с транспортами шел. Искали японские транспортные и грузовые суда. Мы двигались по основной их магистрали и отловили аж восемь штук, еще шесть пустив на дно, включая старый броненосец. Тут миноносцы постарались. Пока тот по Авроре бил, ночь по вспышкам ориентировался, она отстреливалась. Подкрались с другого борта и пустили четыре торпеды. Все четыре попали. Пистолетная дистанция. Вороненосцы оказались чиныенами, старым китайским кораблем. Тот камнем пошел на дно, а поднятые с воды японцы пояснили, с кем наши столкнулись. На восьми захваченных призами судах оказалось многое. На двух патроны для легкого стрелкового японского оружия, на третьем пулемёты 110 единиц и тысяч японских винтовок. Стало чем вооружить формирующийся стрелковый батальон и роты с артиллеристами. И генерал с огоньком взялся за дело. На четвертом судне снаряды для осадных мортир. На пятом продовольствие: рис и вяленая рыба. Обычный рацион для японских солдат. На шестом и седьмом были снаряды для полевых орудий. Восьмое судно перевозило лошадей: 120 голов, 30 армейских повозок, сёдло, упряж. Для теловеков доставляли около 30 лошадей верховыми были. Теперь осталось деблокировать осаду, хотя бы со стороны моря, и передать трофеи русским войскам. Думаю, они давно нуждаются. Подошли мы к окрестным водам в районе Портатура к обеду. Канонада доносилась и сюда. На горизонте стояли дымы. Были видны японские канонерки, которые работали по берегу по заявке сухопутных войск. Начнем с них. Эти пять канонерок нам под боком не нужны. Заметили нас издалека, определили, что боевые корабли, но принадлежность сразу не выявили. Канонерки прекратили стрельбу по русским позициям и стали оттягиваться к берегу, наводя орудия на нас. Может, там и были крупнокалиберные орудия, но я кроме батареи легких полевых ничего не видел, Прикрыть их нечем. Сбрасывая скорость броненосца, начал останавливаться. Я собрался вести огонь с места на дистанции огня крупного калибра, развернув Александра Третьего бортом, чтобы задействовать как можно больше орудий. А Аврора и Читасе, последние хоть и бывший японский, но нес русский флаг. Отправились дальше, обходя строй ощетинившихся орудиями канонерок. Их задача позиция японских войск на холме, где виднелся японский флаг, покажут нашим, что русские корабли прибыли, то есть они выйдут к берегу, контролируемым русскими войсками, чтобы их видели. Жаль, ко входу в бухту Порт-Артура не подойти. Там все минами засыпано. Форватора нет. С крейсерами ушел один из миноносцев. Второй позади охранял строй транспортов. Он оттянулся дальше в море, чтобы заранее нас предупредить, если появится неприятель. А первый миноносец, подойдя ближе к берегу, пока японцы заняты нами, высадит группу из морского офицера под охраной пяти вооруженных матросов. Их задача выйти на соединение с русскими войсками, восстановить связь. Судя по японским трофейным картам, минных полей там не было, ни наших, ни японских. Так вот, не успели они к берегу приткнуться, как с кручи начали бегом спускаться русские солдаты, захлестнув с собой наших связных. Вскоре стало видно, что с корабля солдатам что-то долго передавали, а те, навьюченные, поднимались на обратный скат холма. В верхушку японцы занимали, а внизу наши. Виноносец вскоре отошел от берега. Там стали вставать султаны воды, мелкие, видимо, полевые пушки с берега работали. Но тот благополучно ушел, направляясь к броненосцу. Видимо, доставляет офицера с берега, который будет связным. До города тут недалеко, по берегу километров пять. Так что, думаю, канонаду там хорошо слышно. Мы же работали прицельными залпами, и канонеркам было просто некуда деться, кроме как прижиматься к берегу. Попав под жёсткий обстрел, они получали повреждения. Мы же стояли вне зоны дальности огня из орудий. Я не хотел подставлять свой корабль, а мой главный калибр вполне доставал. Пусть разброс большой, но не страшно, так как стояли они кучно. Вот первое попадание, которое привело к гибели одной из канонерок. Она буквально разломилась. Второй оторвало нос, и она опустилась на дно. Там, видимо, мелковадие, мачты торчали. Три других стали маневрировать и уходить прочь от линии фронта вдоль берега, в глубину занятых территорий. Мой броненосец медленно двигаясь и продолжая стрелять их сопровождал. Не дам уйти. На холме, где окопались японцы, вставали султаны разрывов. Там работали Аврора с трофеем. Хорошо японцам достается. Батареи там уже не было, только воронки. Именно в этот момент нас и нагнал миноносец. Ну а мы очередным залпом взорвали третью канонерку. Похоже произошла детонация артпогреба, причем взрыв повредил четвертую канонерку. Та начала оседать на бок. Пока артиллеристы корабля добивали четвертую и пятую канонерки, я пронаблюдал, как миноносец подошел к борту. Трап уже спустили, помогли подняться по ручеку, жутко худому, в рваной форме, с землистым цветом лица, с забинтованными руками, но чрезвычайно счастливому. С красными от недосыпа, слезящимися глазами, он улыбаясь смотрел на нас. Моряки с изумлением смотрели на армейца, как на выходца из преисподней. "Пожалуй, так оно и было. К врачу потом поговорим", велел я. Поручика увели, а я внимательно посмотрел на командира миносса, что поднялся следом за армейским офицером. "Товарищ капитан, солдаты порт Артура бедствуют, припасов нет, патронов по паре штук на брата, воюют трофеями, собирая по ночам на поле боя. Я все продовольствие отдал тому полку, что держал оборону у холма. От полка осталось и два-три роты личного состава". Боеприпасы к орудию передал. Несколько снарядов к пушкам. У них что-то сохранилось. Вовремя прибыли. Значит так, отправляйся к Порт-Артуру. Сейчас выдам карты минных японских полей. Подойди ближе к городу. Посмотри, где можно приткнуть трофейное грузовое судно. Выбросим его на берег. Будем использовать как причал. Дальше все трофеи из судов через него будем разгружать швартуя. Припасы, оружие, боеприпасы, ну и полгвардейцев. Свежие силы не помешают. Японцев не так много, они сами в наступлении выдохлись. Потери большие. Это тут из оконерок наступают, а в других местах тише гладь. Это пленные сообщили. Так что действуй. Есть, разрешите отбыть добро. И подойдите к судну с продовольствием. Пусть вас загрузят до предела, разбедствуют. Для начала хоть такая помощь точно пригодится. Есть. И капитан второго ранга Коршунов, командир миноносца Казурнов, убежал к трапу. Я же выслушал доклад старпома Канонерок больше нет, похвалил расчеты и приказал ему увести броненосец к внешнему ряду Порт-Артура. Встанем неподалеку от границ минных полей. Отозвав крейсера, вызвав на борт их командиров, да и генерала тоже, и пока те не прибыли, пообщался с порутчиком. Тот в моей каюте о многом рассказал, пока мой денщик его кормил. Я сам изредка пригублял легкое молодое вино, очень вкусное и полезное, и слушал рассказ. Да, героическим ребятам, что обороняли Порт-Артур, памятники при жизни ставить нужно. Мы действительно вовремя прибыли, и поручик Матвеев, командир батальона в их полку, из того, что осталось, об этом не раз говорил. Уяснив состояние обороны на данный момент, я принял некоторые решения. Сводный батальон и две батареи, сформированные из пленных, отдадим обороняющимся. Это, конечно, капля в море, но хоть такие свежие силы точно пригодятся. Давно все резервы использовали. Продовольствие все передадим, трофейное оружие, снаряды к пушкам. Думаю, демонтировать с крейсеров и броненосца легкие пушки и тоже передать обороняющимся. А полк генерала Бакулина со всеми средствами усиления высадим в японском тылу. Отдам ему утрафейных лошадей для увеличения мобильности, и он будет уничтожать тыловые колонны, нападать на небольшие армейские части. Его задача навести панику в тылах у японцев, перекрыть снабжение. Когда прибывшие цэры, включая генерала, я все это сообщил, так что к вечеру Аврора ушла сопровождать войсковой транспорт. одно грузовое судно и одно трофейное с лошадьми. Гвардейцы уже деловито осматривали приобретения, готовили повозки, на которых повезут припасы, а обратно раненых, если будут. Команде крейсера требовалось обеспечить высадку полка генерала, прикрывая их. А мы уже выбросили подходящее судно на берег, где собралось полгорода, и пришортовавшись, начали аварийную разгрузку продовольствия. В городе уже неделю стоял голод, спасала рыба, но на всех ее не хватало, и только она ни одной не проживешь. Мой броненосец стоял в 12 кабельтовых от берега. К его борту подошло судно обеспечения, и после швартовки началась погрузка снарядов тех калибров, что были потрачены. Погреба были уже почти пусты. Старпом командовал, а я наблюдал, как от берега отошел миноносец Коршунова. Сигнальщики доложили, что к нему на борт поднялось несколько офицеров и, возможно, генералы. Там же у берега стояло на якоре судно со сформированным из освобожденных пленных батальоном и с другими подразделениями. Они, вооруженные трофейными винтовками и пулеметами, на шлюпках переправлялись на берег. Трофейный крейсер, взятый нами у японцев, стоял у другого транспорта. всей номенклатуры боеприпасов к нему не было, но некоторые снаряды подходили, и команда спешно пополняла боекомплект. На миноносцы действительно оказались два генерала и четыре старших офицера. Они выглядели не так плохо, как поручик. Он, кстати, отправился к своим солдатам, а я стоял у трапа и встречал гостей. После знакомства я пригласил их в свою каюту, где уже накрыли стол для ужина. Тут был и командующий обороной порт Артура, генерал Кондратенко, уставший человек, но с огоньком в глазах. Когда все поели, началась беседа. Господин капитан обратился ко мне, Кондратенко. Хочу искренне поблагодарить вас за помощь. Вы прибыли как нельзя вовремя. еще сутки-двое, и я бы приказал сложить оружие. Разрешите вопрос. Я бы хотел знать причины такого упорства, которое вызывает только искреннее восхищение. Я до слова умирающей от ранения жене, что не сдам город. Я до конца не дал этого сделать. Мы еще боролись. Честно. А вы, значит, тот самый бунтарь Алексеев? Я много о вас слышал. Я думаю, почти все только плохое, даже очень. Однако у моих солдат и офицеров вы пользуетесь большим уважением. А после вашего сегодняшнего появления вас чуть ли не в святые записали. Информация о том, кто привел корабли к городу, облетела окопым в мгновение ока. Там даже знают, что именно вы доставили. Кстати, я этого не знаю. Я начал по спискам перечислять то, что было на судах. Пока первое судно стоит на разгрузке, надо было еще одно выбросить на берег для ускорения процесса. Я тут же приказал это сделать. Просто отлично озвучил генерал свои мысли. Жаль, что лошадей нет. Вы их всех отдали его превосходительству генералу Бакулину. Мы-то своих лошадей съели и не прочь получить ещё. Рассострая проблема с питанием решены благодаря вам. всех расстроил я его. Бакулину очень нужна мобильность, а босс всем необходимым будет при нем. Задача генералу поставлена мной в таком виде: уничтожить тыловые коммуникации противника, армейские части, склады, находить и освобождать пленных из лагерей, формировать из них сводные отряды. При нем имеется переводчик, так что допросом можно выяснить нужные сведения. Задача за счет пленных, вооружив их трофейным оружием, сформировать стрелковую бригаду. и уничтожая все на своем пути, направиться к Порт-Артуру и деблокировать вас. Тогда вы, думаю, получите даже больше лошадей, чем получил генерал. Думаете, у него все получится? Время покажет. Однако с обстрелом Токио и освобождением лагеря военнопленных генерал справился отлично. Да, командир миноносца описывал нам ваши дела. Вы атаковали Токио, разрушили порт, утопили множество врагов, взяли на абордаж крейсер, захватили яхту с дочерьми японского императора. Грузовые суда захватили, броненосец уничтожили. Вы очень многое сделали. Но почему вы тут один? Мы рейдовая группа, действуем автономно. Тихоокеанская эскадра заперта в Владивостоке. На подходах курсируют миноносцы и броненосцы Того. К слову, ночью мы уйдем, Японцы уже знают и попытаются нам отрезать отход. Я оставлю трофейный транспорт. Вы поспешите все разгрузить. Угольщик как вспомогательное судно тоже останется при вас. Защитит от атак миноносцев. Я уже отдал приказ выбросить на берег еще одно судно. К нему пришвартовали грузовое. Там в трюме патроны к японскому пехотному оружию. А рядом уже встало еще одно, загруженное японскими винтовками и пулеметами. Их разгрузить требуется в первую очередь, чтобы вооружить войска. Будете воевать трофеями. Нужно привести части обороны в полную боеспособность, чтобы к приходу бригады генерала Бакулина к снятию осады все было готово. Еще я вам оставлю минного офицера, 10 матросов, двух унтер-офицеров И два паровых катера. Их задача разминировать форватер. В будущем эту бухту я хочу использовать для стоянки своих кораблей и судов. Толково говоришь, Александр. Надеюсь, что все у нас получится. Я в этом уверен. Большая часть японских сил переброшена к позициям Куропаткина, его довольно далеко отбросили. Тут у вас в основном силы сдерживания и небольшие резервы, они атакуют или создают видимость. Справитесь. Мы с генералом разговаривали до полуночи, составляли планы обменивались информацией. После этого он отбыл. Ну а мы, сняв шестикорей, ушли. Со мной уходили Аврора и Читосе. Кстати, японский крейсер все же пополнили до полного штата. Из Порт-Артура прибыло 762 моряка с погибших кораблей. Их забирали из окопов и отправляли к точке эвакуации. Я попросил Кондратенко дать мне моряков. Он не отказал, тем более что я уже вернул долг солдатами и даже пушками. И да, Все мелкокалиберные пушки и пулеметы были сняты и переданы осаждённым вместе со снарядами. Они найдут им применение. Более того, команда углевоза, по моему приказу, побывала на месте боевскананерками, и Из тех, что лежали на мелководье, краном сняли три пушки КНЭ калибром 120 мм и восемь пулеметов. Их уже доставили, мы еще подкинули боекомплекты. Все это поставят на берегу как береговую батарею. Пока орудия на углевозе до них еще руки не дошли. разгружали стрелковое оружие и продовольствие. Жители города на руках все относили к берегу, грузили на повозки и толкали. Лошадей-то не было. Уходил я в таком составе: флагман, два крейсера, два миноносца, два судна обеспечения. Остальные стояли на якорях у берега, контролируемого русскими войсками. Там на дальнем холме еще сохранилась дальнобойная батарея без снарядов. Но нужный калибр нашелся на наших судах обеспечения. И мы выдали им сотню снарядов для пополнения боекомплекта. Корабли флота снова не смогут подойти к берегу. А с разгружаемых судов снимали все ценное, даже уголь, чтобы было чем отапливать дома и на чем готовить пищу. Мы ушли обратно в сторону Японии, стараясь держаться ближе к китайским берегам. Днем удачно обошли встречные судно, заметив вовремя дым на горизонте. И вот снова разделившись на группы, разошлись. Уже через час на горизонте появился дымок. Мой броненосец устремился туда. Транспорты медленно отставали. Не было смысла гнать машины, ни к чему это. На транспортах находятся те матросы, которых мы забрали из порт Артура, рванину, в которую они были одеты, выбросили. Из корабельных запасов достали новую форму. Они помылись, побрились, постриглись, вооружились, и сейчас камбузы на судах аварийно работают, чтобы те отъелись. И вот 17 офицеров, именно столько оказалось в осажденном порт Артуре, начали формировать батальон морской пехоты трехротного состава. В будущем из батальона будут пополнять команды кораблей в случае потерь. Сотня моряков уже ушла в команду Читосе, осталось 650. Вот так мы и двигались. Судно на горизонте довольно быстро приближалось. Сигнальщик уже сообщил, что оно грузовое, но какое именно, пока было неизвестно. Вдруг оно стало отворачивать, явно собираясь лечь на обратный курс. Это уже подозрительно. Флаг английский, но зал поперек курса, и после недолгой заминки флаг пополз вниз. На борту броненосца уже расположилась свежесформированная рота морской пехоты под командованием лейтенанта Афанасьева. Единственный офицер в роте, взводами командуют кондукторы. Именно его подчиненные, сев в две шлюпки, отправились к борту англичанина. Сидел тот очень глубоко, не похож на угольвоз, но я надеюсь, что это он. Ведь наши угольные ямы уже наполовину выбраны. Англичанин пытался что-то выдать в эфире, но наш радист забил канал случайными наборами звуков. Так что тот ничего не смог передать. Вскоре абордажные группы поднялись на борт. Вроде все было хорошо, но тут захлопали выстрелы. Сразу раздался почти слитный залп, затем еще несколько торопливых выстрелов, и все стихло. Я лишь зло скрипнул зубами, увидев, как в шлюпку грузят два тела в русской морской форме. Лодка возвращается, а досмотр судна продолжается. Вскоре нам на борт подняли двух моряков. Один убит, второй тяжело ранен. Наш врач начал осмотр. Прибывший с ними унтер-офицер сообщил, что среди пассажиров оказалось несколько англичан, которые достав оружие и крича, что мы не имеем права останавливать их судно, начали стрелять. Ответный залп сбил с ног не только их, но и других пассажиров. Команде тоже досталось. Всех, у кого было оружие в руках, ликвидировали. Больше с англичанами не церемонились. Мне доставили судовой журнал и судовую кассу. Груз был опасным артиллерийские снаряды для армейской артиллерии. И несмотря на то, что якобы судно шло «Вэй-Хай-Вэй», где была английская военная база, я приказал команду и пассажиров усадить в шлюпки, а судно затопить. Мы находимся в зоне боевых действий, о чем англичанам было известно. Значит, груз контрабанда. Может, японцам везли. Я рисковать не хотел. Чужое судно ушло на дно, а мы двинули прочь, оставив выживших и раненых в шлюпках. Медицинскую помощь никому не оказывали. Торжественно прошли похороны морского пехотинца И команда увидела, как может быть опасен простой досмотр. Все парни прошли через ад обороны, знали, почем фунт лиха. Астафьев решил начать тренировки, несмотря на то, что бойцы ослаблены голодом. Время дорого, а ребят потихоньку откармливали, приводили в норму. За день нам встретилось еще два англичанина, обоих пришлось отпустить. Их груз нельзя назвать контрабандным, даже с натяжкой. Третий был американец. Вот это был жирный гусь, вез вагоны, два паровоза и немало рельсов. Крупное судно двигались в Японию. Ну что же, команду в шлюпке и в море. Дальше разбираемся с грузом. Высадил на борт призовую команду и велел Мичману, который принял судно, двигаться в город порт Циндао. Передал ему личный приказ не интернировать приз, а продать его со всем содержимым германцам, что сейчас владели Циндао. и чтобы это было легитимно, оформил документ на приз и свое разрешение на продажу. Деньги нужно было передать в русское консульство в Цюндао, получив квитанцию. Корабельного интенданта отправил с ними. Он все и уладит с продажей. Потом их заберет с побережья один из миноносцев. В условленном месте подождут светового сигнала с корабля. Американцы сидели в шлюпках, зло поглядывая на нас, а мы направились к месту встречи с остальными группами. Аврора со своим более мелким напарником была на месте. Рядом покачивались два приза. Один чистый японец водоизмещением 4000 тонн. Второй американец, узнав, что за груз у американца, я только возрадовался. Уголь тот самый, что подходил для наших котлов. Так что броненосец сразу встал к борту американца, и началась овральная работа с погрузкой. Аврора, оказывается, здесь уже 4 часа. Недавно закончила погрузку, и команда отмывала палубу от пыли и грязи. Миноносец тоже пополнил угольный бункер. Я не успел обеспокоиться пропажей трофейного крейсера со вторым миноносцем, как те вскоре подошли. Приз был один, но какой. На борту японского большого транспортного судна находилось тысячи русских военнопленных. Ох, как команда и конвоиры не хотели сдаваться, а пришлось. Бураков, командир Читосе, доложил, что им до наступления темноты пришлось убегать от двух японских крейсеров. Значит, те перекинули силы в наш регион, ищут нас. Пленные рассказали, что офицеров на борту нет, только нижние чины и унтер-офицеры. Вот такие дела. Что делать с пленными, я пока не знал. В Порт-Артуру не добраться, там уже все должно быть блокировано. Хотя там несколько тысяч пополнения очень пригодились бы. Генерала с его гвардейцами подисащи, они уже ушли вглубь континента, хотя и им тоже пригодились бы лишние руки. Тем более, как выяснилось, среди пленных были кавалеристы и даже три десятка казаков. Владивосток блокирован, но блокирован с моря. Может, высадить где-то в стороне и пусть сами по суше дойдут. Надо подумать. Есть еще Петропавловский порт. где мы три дня отдыхали после перехода по водам Северного ледовитого океана. Так там поселение крохотное, всех не вместит, а уже чувствуется приближение зимы. Середина сентября, как никак. Пока же я отдал приказ за ночь опросить всех освобожденных пленных, собрать личные данные, воинские специальности. Если есть моряки, отправлять Афанасьеву. Пусть из своей роты сформирует батальон. Из остальных приказал сформировать четыре пехотных батальона, кавалерийский эскадрон и артиллерийскую батарею. командирами пока ставлю своих офицеров. Оружие найдем». После бункировки на мое место встало Читосе. Второй миноносец уже пополнился с другого борта. Ближе к утру все снялись с места и направились подальше от берега. Пока никаких боевых действий я не планировал, только перехват судов, проверку на контрабанду. Поэтому наши транспорты, обеспечения и призы остались со мной. А крейсера, снова разбившись на группы с миноносцами, разбежались в разные стороны.